Всем, кто слушает Цикл размышлений О картах Таро В радиотеатре фантазии Программы «Серебряные нити» Мы с вами Добрались До шестой карты Или до шестого зеркала Нашей души В нашей колоде Эта карта обозначена Русской буквой «Е» И, конечно же старинным русским словом «идь», которое обозначало именно то, чему посвящено традиционное название карты. Обратите внимание, это еще не любовь, но уже влюбленность. А влюбленность на самом деле – Является состоянием, которое содержит в себе выбор Этому выбору и посвящена картинка на карте И она действительно похожа на букву Е Если представить себе, что ангел, летящий сверху картинки Бог любви с луком в луках Изображенный на фоне Солнца пробивающегося из-за туч Представляет из себя Горизонталь То три человеческие фигуры Образуют три вертикальные Черточки Повернутые на 90 градусов Буквы Е Впрочем, кому-то это может Показаться натяжкой Суть не в этом на карте Мужчина стоит между двумя женщинами И находится под прицелом стрелы ангела Или купидона Летящего на фоне солнечного диска Мужчина в центре группы Смотрит на женщину слева Эта женщина олицетворяет скромность Она прижимает правую руку к сердцу У знак верности На левой Скромно показывает на юношу Богатство И дерзость Демонстрирует другая женщина Именно поэтому На нашей колоде Она изображена с короной принцессы на голове Она смело Держит юношу за плечо Пытаясь развернуть его к себе И увлечь его своими по всей видимости другими, чем у скромной девушки ценностями. Молодому человеку предстоит сделать выбор. На карте изображена собственно не любовь, а треугольник влюбленности. и мы с вами прекрасно знаем, что это еще один второй главный выход из ощущения обыденности из ощущения обусловленности квадратом реальности о котором мы столько говорили это карта близких отношений не разглядывая ее Вы можете Задуматься Или начать работать Над близкими отношениями Любого рода Конечно же с любимыми Но и с семьей С друзьями, с коллегами И с Богом Кроме того Сама по себе Шестая карта колоды Очень часто показывает Связь Те карты которые в вашем раскладе будут расположены по обе стороны от шестой карты, будут притягиваться друг к другу или уравновешивать друг друга. Часто карта будет показывать необходимость некого альянса или то, что ситуация требует совместных действий или сотрудничества. Если вы выбрали эту карту как самую интересную, Это значит, что вам необходимо близкое, откровенное общение. Во всяком случае, общение, которое несет в себе элемент неформальности. Вам необходим обмен мыслями и мнениями. Но кроме того, в этой карте всегда есть некоторый элемент откровенности. для девушки которые говорят, «Юноша, выбери меня!» Говорят это даже своими жестами, куда как более откровенно, чем это было принято в XVI веке. И это значит, что эта карта говорит об еще одном очень важном свойстве, которое связано с потребностью в общении или с потребностью в любви. Эта карта говорит о том, что вы хотите сбросить маску, открыться и быть принятым, близкими людьми, таким, какой вы есть на самом деле, ничего не пряча и ничего не скрывая. Ведь, наверное, если эту карту мне бы пришлось рисовать для современных человеческих отношений, я бы нарисовал... Все ее фигуры обнаженными но все как всегда и еще чуточку глубже потому что эта карта в нашей колоде следует за картой духовник и это значит она показывает каким образом моральная ответственность или этическая традиция, которую человек воспринял в моменты своего кризиса от своих духовных учителей, реально применяется им к человеческим взаимоотношениям. Ведь только в такого рода отношениях, в отношениях между людьми отношениях дружбы, сотрудничества или любви, человек может понять, насколько он сам соответствует своему духовному учению или своим взглядом на жизнь. Ведь в сущности каждый из нас каких бы взглядов на жизнь он не придерживался Хочет он этого или нет, но все равно пытается создать собственное духовное учение. Своё собственное учение о смысле жизни. На картинке речь идет о выборе. С одной стороны, выборе очень простом. а выборе между путем послушания, бедности и чистоты или с другой стороны путем власти, богатства и распутства в сущности своей сам по себе момент выбора является своего рода воспоминанием о рае где человек пребывал в единении с Богом где он обладал Всем сразу, это значит, не владел ничем. И где его спутница в одно и то же время была ему женой, подругой, сестрой и матерью. Ощущение присутствия Бога неминуемо влечет к определенному выбору, к признанию себя побежденным, к выбору пути бедности и послушания. Поскольку путь послушания Есть признание, что в мире существует кто-то Кто представляется гораздо большим, чем я сам И для меня, с точки зрения современного человека В этом главный вопрос этой карты Мы окружены бесчисленным количеством мыслящих существ. Я говорю существ, потому что животные тоже чувствуют и по-своему мыслят. Кроме того, многие люди верят в то, что существуют невидимые разумные существа. Однако... Одновременно с этим мы как будто бы не знаем, что эти мыслящие существа являются действительно живыми. Мы живем, исходя из некой точки зрения, что существование окружающих людей менее реально. Мы как бы их объявляем менее живыми, чем мы сами. Но в наших глазах именно мы в полной мере испытываем всю интенсивность реальной действительности, всю ее боль, все ее страдания и все неприятности. А все окружающие нас люди и существа кажутся нам по сравнению с нами самими, менее реальными можно даже построить своеобразную иерархию этих реальностей то есть наши матери и дети кажутся нам чуть более реальными чем чужие матери и чужие дети наши начальники по службе скажем гораздо менее реально чем мы сами но все таки мы придаем им некоторую плотность некоторую значимость в нашей жизни и так далее и тому подобное вами рассуждения говорят что это заблуждение и что существа окружающие нас столь же реальны как и мы однако как бы мы не возмущались по поводу всех этих теорий мы все равно ощущаем себя в центре бытия и чувствуем что иные существа как бы отдалены от этого центра. Эта иллюзия определяется по-разному. Психологи называют ее эгоцентризмом или эгоизмом. В Индии ее называют ахамхара, иллюзия собственного я. Богословы назовут это эффектом первоначального грехопадения. но все это не меняет того факта, что каждый из нас ощущает себя более реальным, чем все остальные. О чем ты похожим мы уже говорили, когда находились в самом начале, когда вспоминали карту маг. Я хочу сказать, Что ощущать? Кого-либо. Столь же реально существующим, как и я сам, это и значит любить. Более того, именно любовь пробуждает нас к реальности нашего собственного существования. Когда мы влюбляемся, мы ощущаем реальность существования мира и реальность существования Бога. Влюбленность еще не есть любовь. Это испытание способности любить, передавать другому человеку право, Я не столь же живым, сколь и я. Эту же проблему, невероятно важную, в нашей жизни традиционный психоанализ назвал проблемой переноса. Так как живым я считаю по преимуществу себя, то я... Иногда, не отдавая себе в этом отчета, считаю, что другие должны говорить, думать и чувствовать примерно так же, как говорю, думаю и чувствую я. То есть, в определенном смысле, люди, которых я наделяю меньшей степенью реальности, чем самого себя, должны служить по выполнению моих собственных интересов. Так как только я содержу в себе всю полноту, чувств, знаний, то все остальные являются лишь более или менее плотными тенями меня самого. В некотором философском смысле существует два пути, два способа. Или, если хотите, две психологических техники, которые могут избавить нас от иллюзии «я живой, ты тень». И у нас есть определенный выбор именно этот выбор в определенной степени изображен на этой картинке потому что согласно нашему смутному чувству что внизу, то и наверху древние греки считали страсти человеческие лишь отражениями страстей богов на Олимпе и поэтому стоя на месте юноши мы можем где-то в глубине сделать два выбора во-первых можно истребить любовь к себе самому и стать тенью среди теней возникнет этакое равенство безразличия собственно говоря его и предлагают некоторые религиозные направления индуизма. Это метод избавления от самхары, иллюзии собственного я. В этих техниках человек учится ощущать в себе то безразличие, которое он испытывает к другим живым существам и распространить его на самого себя. Таким образом, ты начинаешь понимать, что не только другие, но и ты есть великая иллюзия, майя. Ты должен ощутить собственную невозможность быть ничем, кроме тени. Ты всего лишь образ лишённой реальности. Если хотите, этот метод упирается в одну простую формулу, описанную еще Валентином Томбергом. Я тень, и ты тень. Или ты не существуешь, и я не существую. Другой метод – это распространение любви, Которую ты испытываешь к самому себе На других существ И конечно же Это метод Нашей культуры Это взгляд христианства Возлюби Ближнего своего Как самого себя Если это слово спасителя Расшифровывать как метод кажется, человеку нужно нащупать внутри себя самого чувство любви к самому себе. Вот это чувство абсолютной реальности самого себя. Абсолютной реальности своего тела, души и духа. Абсолютной реальности своих болячек, депрессий, материальных проблем. А дальше нужно поднять глаза и попробовать перевести это чувство на другого. Научиться чувствовать и ощущать, что другой тоже ощущает себя самым реальным самым больным, самым несчастным самым удачливым, самым любимым и получается что любовь это не абстрактная программа а скорее конкретная внутренняя субстанция и сила Ее нужно нащупать внутри себя и обратить на другого. Что за юношу, изображенного на карте, и делает ангел или купидон, стрела которого на нашей рисунке, на нашей рисунке направлена в сторону девушки, которая излучает скромность и смирение. Недарова, наверное, влюбленность Во все времена Даже в христианской культуре Изображалась в виде Античного божества Со стрелой в руке Это материальная энергия Субстанция и сила Чтобы получить золото Надо вначале иметь золото Говорят алхимики Это просто Синоним, вариант Слов спасителя Для того, чтобы любить всех Сначала надо Понять Что такое золото в тебе А потом Полюбить кого-то одного Этот кто-то И есть ближний этот ближний которого человек может полюбить Это как раз тот самый первый человек в вашей жизни который оказывается для вас таким же реальным как вы сами или даже более реальным чем вы сами словах, а во внутреннем чувстве. И поэтому этот самый ближний понятие глубоко метафизическое это ваш Адам или ваша Ева. Это человек, который позволяет вам любить мир и себя самого. Очень важные для меня слова. Смотрите, каждый из нас – образ и подобие Божье. Как учит преподанная нашими духовниками христианская духовная традиция. Каким образом образ может превратиться в подобие Куда и в какую сторону он может двигаться Для того, чтобы стать подобием Он начинает с любви к себе Иногда и заканчивает любовью к себе и это отчетливо видно на первой карте нашей колоды Чем человек отличается от Бога? Безумительно хамский вопрос. Однако мне кажется, что кое-какие часть этих очевидных различий назвать все-таки можно. Бог включает в себя, ощущает, знает о существовании ни одной вашей человеческой души, Он знает, включает свое существование, ощущает, называйте это, как хотите, все человеческие души. И это значит, что чем больше человеческих душ знает и понимает и чувствует душа одного человека, тем она, эта одиночная душа, «Ближе к Богу». Заря человечества. Ее Библия описывает в виде земного рая. На этой самой стадии творения Бог сказал такие простые понятные, такие абсолютно человеческие слова. «Нехорошо». Быть человеку одному. Это очень хорошо знакомое нам чувство. Только мы никак не можем понять, что же значит не быть одному. Называя воплотившегося Бога любовью, мы никак не можем понять, что это такое. Быть Значит, любить. Быть одному, значит, любить себя. Стало быть, нехорошо, тоф на иврите. Быть человеку одному, значит, нехорошо человеку не любить никого, кроме себя. Вот почему Создатель сказал, я сотворю ему помощника, соответственно, ему... И вот почему Ева была частью Адама. Он. Это метафора, вовсе не указывающая, кто главнее. Ева была частью Адама, потому что Адам должен ее защищать как часть свою, как орган свой. Она была тем самым ближним существом, ближайшим к Адаму. С помощью этого понимания один другой, в которого я влюблён, столь же реален, как я, и такое же подобие Божье, как я. Я включаю её в себя, как свою часть, А она включает себя в меня и меня в себя. Мы становимся единым. И только испытывая это чувство, я способен постигнуть, что значит из образа превратиться в подобие. Вобрать в себя очень много человеческих душ. Или все человеческие души. Это кажется чем-то неопределимым, неуловимым. Но в действительности это просто работа воображения. Усилие любви – это усилие представить себе человека абсолютно реальным. Когда мы делаем усилия, чтобы думать о человеке а не о себе когда мы пытаемся в уме отбрасывать то что принадлежит к нашему анализу и интерпретациям то есть к нашим собственным мыслям пытаемся воображать образ любимого и думать почему он поступает так а не иначе Чего он на самом деле хочет, что его заботит, о чем он грустит. Нет-нет, это невозможно понять. Между нами граница, у нас разные тела. Само усилие на то, чтобы это почувствовать, приводит к тому, что Купидон... Выпустит свою стрелу Смотритесь в карту Юноше нужно почувствовать Не позу Не выражение скромности А то, о чем думает, что чувствует Девушка Он должен ее принять Как часть себя Как свою Еву И тогда стрела вылетит И они наполнятся любовью Только юноша должен выразить стремление расшириться. Это новое стремление. Смотрите. Духовник — это попытка ограничить себя. Господин — это попытка установить себя. Приобрести что-то в том числе других людей, власть, влияние, научиться манипулировать, говорили мы, начиная с карты маг. И вот, наконец, перед нами карта, которая говорит о том, что человек должен расшириться, тогда он получит энергию ангела. Если юноша на карте сейчас повернется влево и обратится к тому, что мы сегодня называем «выгодный брак» от чувства к расчёту. В своём духовном путешествии он в любом случае вернётся назад. Ему не удастся выбраться из квадрата обыденности и от этого самого чувства. «Нет, ребята, всё не так, всё не так, как надо». Он останется там, на путях мага или господина, увеличит число своих побед еще одной участницей конкурса красоты, получит деньги папы, получит карьерные возможности. Все это будет, но все это четвертый аркан, а может быть, аркан первый, если он хочет двигаться дальше, Он должен научиться расширять свою душу.